А откуда он взялся, спросила Миламоре. Если все колдуют и счастливы? Но счастье это связано с тем, что страх неизбежно приходит к практикующему на определённом уровне обучения очевидной магии. На достаточно высоких ступенях, которые до сих пор запрещены практически для всех, да и доступны они только самым талантливым, а в те времена для талантливых был один путь. В какой-нибудь орден. Ордена давали начинающим колдунам практически все, что нужно. Вкус могущества, новые знания, поддержку старших, чувство братства. Возможность полностью посвятить свою жизнь призванию, не отвлекаясь на пустяки. Но только не бесстрашие. Страх помогает управлять и подчинять. Это понятно любому, в том числе... любому великому магистру. Поэтому в большинстве орденов людей учили действовать, не взирая на страх. Полезный на определённом этапе навык, не спорю, но этого мало. Надо идти дальше, чтобы в конце концов избавиться от самой способности испытывать страх. Быстро такие вещи не делаются, но постепенно, шаг за шагом это возможно. Более того, совершенно необходимо вхождение в состояние полного бесстрашия обязательный пункт становления мага. Без него тупик. И в этом тупике оказались почти все маломальски стоящие кульдуны той эпохи, кроме разве что ребят из ордена Потаённой травы. Великий магистр Хонн, благородное сердце, великий учитель вырастил несколько поколений бесстрашных весельчаков. себе подстать. Жаль, что всего один такой сыскался на весь Угулант. И еще Сатофа, но она всегда занималась только своими девочками. А мужчинам Ордена Семилистника не повезло. Уж кто-кто, а покойный Нуфлин умел и любил держать окружающих в страхе. Хуже него был только Лойса Пандохва, сумевший превратить свой страх в ярость. Это лучше, чем ничего, но будем честны, не намного. И всё, что он мог сделать для своих учеников, держать их в постоянном страхе, рассчитывая, что лучшие смогут пойти его путём, а остальные, как он сам говорил, не жалко. Вот почему Лойс, главный символ минувших времён, можно сказать, живой миф о разрушительном союзе могущества и страха. он внес совершенно неоценимый вклад в создание особой атмосферы эпохи орденов, которая, если называть вещи своими именами, была эпохой всеобщего страха. Великие магистры боялись тёмной пропасти на краю собственного сознания, к которой подошли слишком близко и ещё немножко друг друга и короля. Их подопечные всё той же пропасти и своего начальства в предачу. Но Флинмо не мах всего вышеперечисленного и еще конца мира, который видел так же ясно, как мы с вами этот смешной разноцветный ветер за окном. Покойный король благородно боялся не справиться со сложившейся ситуацией, а значит подвести своих подданных, союзников и весь мир сразу. Впрочем, больше его ничего не страшило. Нам всем очень с ним повезло. А простые горожане просто по-человечески боялись за свою жизнь, семьи и имущество. И нельзя сказать, что безосновательно. Поэтому обстановка в городе была соответствующая. Вспоминать интересно, рассказывать еще интереснее. Но вернуться в ту эпоху и пережить ее еще раз я бы не хотел. При всей моей любви к развлечениям... Нет, не хотел бы. «Предпочитаю тут с вами поскучать». «Хотите сказать, что сейчас никто ничего не боится?» — изумилась Меломорья. «Ну, не знаю. Лично я иногда очень даже боюсь. Некоторых вещей, неважно каких, я, что ли, последняя и единственная трусиха в Соединенном Королевстве?» «Верится с трудом». «А что, было бы смешно!» — обрадовался Джуфин. Но увы, леди Миломоре, при всём моём уважении, ты не настолько уникальна. Все люди чего-нибудь боятся, ну, скажем так, почти все. Но сумма всех наших общих страхов не идёт ни в какое сравнение с тем, что творилось в эпоху орденов, когда каждый человек, проснувшись первым делом слал зов своим близким, все леживые а потом шел осматривать дом, цела ли крыша, не выбиты ли окна, не исчез ли сундук со сбережениями по прихти какому-нибудь небогатого, но умелого орденского послушника, не превращен ли в жабу любимый пес, и не явился ли с ближайшего кладбища труп его прабабушки, воскрешенной исключительно шутки ради компании каких-нибудь подвыпивших юных гениев.